Глава. 2. 1960 год. Прозвучал гонг, возвестивший начало последнего раунда тренировочного матча, и Шульц крикнул. «Постарайся побольше прижимать его к канатам, Томми!» Боксер, с которым Куэллс должен был встретиться через пять дней, славился тем, что прижимал противника к канатам. И Томасу, как спарринг-партнеру, полагалось вести себя, как он. Но Куэллса не так-то легко было прижать к канатам. Быстрый и скользкий, он чуть не танцевал на ринге и молниеносно работая руками наносил короткие точные удары. Он никогда никого серьезно не калечил, но благодаря умному поведению на ринге вырвался вперед. Предстоящий матч собирались показывать по телевидению на всю страну. Из-за участия в нем Куэлс получал 20 тысяч. А Томасу, как его спарринг-партнеру, причиталось 600 долларов. Ему хотели заплатить меньше, Но Шульц, будучи менеджером обоих боксеров, нажал на организаторов матча. Встречу негласно финансировала мафия, а мафиози не увлекаются благотворительностью. Тренировочный ринг был устроен в театре, и зрители, пришедшие посмотреть тренировки, сидели в портере в своих пестрых лас-вегасских рубашках и канареечно-пестрых брюках. Томас чувствовал себя на сцене скорее актером, чем боксером. Он шагнул к Уэйлсу. Из-под кожаного шлема со злого плоского лица на него смотрели холодные бесцветные глаза. Когда Куэйлс тренировался с Томасом, на губах его всегда играла насмешливая улыбка. Точно само присутствие Томаса на одном с ним ринге было абсурдом. За все время тренировок Куэйлс не сказал ему ни слова, даже не здоровался с ним. Во всей этой ситуации Томаса утешало лишь то, что он регулярно спал с женой Куэйлса и собирался в один прекрасный день сказать ему об этом. Куэйлс танцевал перед Томасом, нанося ему резкий удар и ловко уворачиваясь от его хуков. Томас загнал противника в угол, но он, вскинув голову, увернулся от очередного удара, подрев толпы. Спаринг партнерам не полагалось наносить травмы основным участникам встречи. Нашел последний раунд тренировочного матча, и Томас, не думая о ждущем его наказании, упорно наступал, чтобы нанести хотя бы один хороший удар и посадить мерзавца на пол. Куэйлс догадался об этом намерении, и улыбка его стала еще более надменной. Он отскакивал в сторону, в воздухе отбивал удары Томаса, не давая им достигнуть цели, и к концу раунда даже не вспотел. А на теле его не было ни одного синяка, хотя Томас все две минуты упорно пытался достать его. — Ты должен заплатить мне за урок бокса, бездельник! — сказал Куэлс, когда прозвенел гонг. — Надеюсь, в пятницу тебя убьют, дешевка! — ответил Томас, перелез через канаты и пошел в душевую а Куэлс еще попрыгал через скакалку, сделал несколько гимнастических упражнений и поработал с легкой тренировочной грушей. Этот негодяй никогда не уставал, работал как одержимый, и, судя по всему, в конце концов его ждали титул чемпиона в среднем весе и миллион на счете в банке. Когда Томас после душа вернулся в зал и увидел, что вытворяет Куэлс, боксируя с тенью подохи и ахи зрителей, он покраснел до ушей. Получив от Шульца конверт с 50 долларами за два раунда, Томас быстро протиснулся сквозь толпу и вышел в палящую жару Лас-Вегаса. После прохлады, оборудованного кондиционерами зала, жара казалась искусственной и зловредной, словно какой-то маньяк-ученый поджаривал город, чтобы уничтожить его самым болезненным способом. После тренировки Томасу страшно хотелось пить, и, пройдя по раскаленной улице, он вошел в какой-то большой отель. В вестибюле был прохладный полумрак. Дорогие проститутки прохаживались в ожидании клиентов. Пожилые дамы стояли у игральных автоматов. Он прошел в бар мимо столов, за которым играли в рулетку и кости. У всех в этом вонючем городе карманы набиты деньгами. У всех, кроме него. За прошлые две недели он просадил за игорным столом 500 долларов. Почти все заработанные деньги. Он чувствовал в кармане конверт с 50 долларами Шульца и с трудом сдерживал желание сыграть в кости. Вместо этого Он попросил у бармена пива. Вес у него сейчас был в норме, а Шульца рядом не было. Значит, вопить никто не станет. Впрочем, Шульц на него плевал с тех пор, как появился Куэлс. Верный претендент на чемпионский титул. Выпив еще пива, Томас встал и направился к выходу. Но задержался посмотреть, как идет игра. Перед одним малым, похожим на провинциального гробовщика, высилась целая стопка фишек. Игра шла по-крупному. Томас вынул из кармана конверт с деньгами и купил фишек. Через 10 минут от его денег осталось всего 10 долларов. И у него хватило здравого смысла на этом остановиться. Швейцар попросил одного из гостей подвезти Томаса до его отеля. Таким образом он сэкономил деньги на такси. Отель у него был паршивенький, с несколькими игральными автоматами и всего одним столом для игры в кости. А Куэлс жил в фешенебельном отеле «Сэнс», где останавливались все кинозвезды. Его жена целый день загорала у бассейна, но неизменно улучшала полчасика, чтобы тайком заскочить к Томасу. У нее страстная натура, объясняла она Томасу. А Куэлс спит отдельно, потому что он серьезный боксер и ему предстоит важный матч. Томас же больше не был серьезным боксером, и ему не предстояли важные матчи, так что он мог позволить себе все. Дамочка была горячей штучкой, и в иные дни с ней стоило повозиться. В отеле его ждало письмо от Терезы. Но он даже не стал его распечатывать. Он и так знал содержание. Очередное требование денег. Тереза теперь работала и зарабатывала больше, чем он. Но это ее не останавливало. Она устроилась в какой-то ночной клуб. Работала там в гардеробе и продавала сигареты, виляя задом и демонстрируя ноги, оголенные до да еще допустимого законом предела. И получала щедрые чаевые. Она заявила, что ей обрыдло сидеть с ребенком дома, когда муж все время в разъездах и она желает сделать собственную карьеру. В ее представлении торговля сигаретами в ночном клубе была чем-то вроде шоу. Сына она сплавила своей сестре в Бронкс. И даже когда Томас бывал в Нью-Йорке, возвращалась домой в 5-6 утра с сумочкой, набитой 20-долларовыми бумажками. Бог знает, как она их зарабатывала. Но Томаса это уже не волновало. Он поднялся к себе в номер и лег на кровать. Ему нужно было придумать, как на 10 долларов дотянуть до следующей пятницы. Кожу на скулах саднила от недавних ударов Куэйлса. Кондиционер в комнате почти не работал, и от жаркого дыхания пустыни Томас обливался потом. Он закрыл глаза и заснул тяжелым нездоровым сном. Ему снилась Франция. Там прошло лучшее в его жизни время. И ему часто снилась та короткая пора на берегу Средиземного моря. Хотя все это было почти пять лет назад, и яркость воспоминаний начала стираться. Он проснулся, все еще продолжая видеть свой сон. И когда море и белое здание скрылись, перестали маячить перед его мысленным взором, тяжело вздохнул, поглядев на окружавшие его потрескавшиеся стены захудалой гостиницы в Лас-Вегасе. На Лазурный берег он приехал после победы на матче в Лондоне. Победа была легкой, а следующий матч, о котором договорился Шульц, должен был состояться в Париже через месяц, и возвращаться в Нью-Йорк на такой короткий срок не имело смысла. Том подцепил в Лондоне лихую девчонку, которая сказала, что знает отличный укромный отель в Канне. А так как после победы Томас впервые купался в деньгах и возомнил, будто теперь ему ничего не стоит уложить любого боксера в Европе одной рукой, он покатил с ней на два дня в Канн. Два дня растянулись на десять. Шульц слал отчаянные телеграммы. А Томас валялся на пляже, много ел, успел полюбить местное розовое вино и прибавил лишних 15 фунтов. Когда он, наконец, добрался до Парижа, французский боксер чуть не убил его на ринге. Впервые в жизни Томас был нокаутирован, и сразу выяснилось, что больше его никто не приглашает выступать в Европе. Почти все деньги, полученные за предыдущий матч, он просадил на лихую лондонскую девчонку, которая, помимо своих прочих достоинств, отличалась любовью к драгоценностям. И Шульц, когда они летели в Нью-Йорк, с ним не разговаривал. Французский боксер лишил Томаса чего-то, что уже было не восполнить, и теперь матчи предлагались ему все реже. Оплатили за них все меньше. Дважды он прикарманивал деньги, полученные женой за вихляние задом. Тереза прекратила с ним всякие отношения. И если бы не сын, Томас хлопнул бы дверью и ушел. Лежа на измятой постели в душной комнате, он раздумывал обо всем этом, и на память ему пришли слова, сказанные братом в тот далекий день в отеле Ворвик если Рудольф следил за его карьерой, то, наверное, говорит сейчас надменной сестрица. Я предупреждал его, что так будет. А, плевать ему на брата. Кто знает, может, в следующий раз у него появится прежний задор, и он одержит блестящую победу. Вокруг него снова начнут увиваться, и он вернет себе былую славу. Бывало же такое со многими другими боксерами, даже гораздо старше его. Просто Шульц должен тщательнее подбирать для него противников, Держать его подальше от танцоров. Брать тех, кто хочет драться. Надо будет поговорить с Шульцем. И не только об этом. Надо, чтобы Шульц авансировал его до пятницы. Иначе ему не продержаться в этом сволочном городе. Две-три победы, и он может об этом забыть. Две-три победы, и его снова пригласят в Париж. И он снова поедет на Лазурный берег и будет сидеть на террасе кафе, пить розовое вино и смотреть на мачты яхт, пришвартованных в гавани. Если по-настоящему повезет, может, он даже сумеет зафрахтовать одну из них и уплыть подальше от всех и вся. Разве что отдавать два 3 боя в год, просто чтобы в банке не кончались денежки. От этой мысли у Томаса улучшилось настроение, и он уже собрался спуститься вниз и на последние десять долларов поиграть в кости. Как вдруг зазвонил телефон. Звонила Кора, жена Квейлса. Истерически рыдая, она визжала в трубку, как оглашенная. «Он все узнал. Узнал!» — повторяла она. «Какой-то продажный коридорный донес. Он чуть меня не убил. Кажется, сломал мне нос. Теперь я всю жизнь буду уродкой». «Помолчи немного», — сказал Томас. «Что он узнал?» «Ты же знаешь что! Он направился сейчас...» «Подожди минутку. Что ты ему сказала?» «А что, по-твоему, я должна была ему сказать?» «Я сказала нет. Он ударил меня по лицу, я вся в крови. Он мне не верит». У мерзавца коридорного из твоей гостиницы видно был телескоп или что-то в этом роде. Так что тебе лучше смыться из города. Сию же минуту. Он поехал к тебе. Один бог знает, что он сделает с тобой, а потом и со мной. Но я не собираюсь ждать. Я сейчас же еду в аэропорт и беру себе билет. Даже чемодан не пакую. Советую тебе сделать то же самое. Но только держись от меня подальше, ты его не знаешь. Он убийца. Так что уезжай на чем нибудь и быстро. Томас, не дослушав ее панические визги, повесил трубку. Он взглянул на свой единственный чемодан, стоявший в углу. Затем подошел к окну и посмотрел сквозь щель в венецианских ставнях. Улица, залитая ярким дневным солнцем, была пуста. Потом подошел к двери проверить, открыта ли она, и переставил стул в угол. Он вовсе не хотел, чтобы ворвавшийся перекинул его через стул. С легкой улыбкой он сел на кровать. Томас никогда еще не уклонялся от драки. А это, кажется, доставит ему самое большое удовольствие в его боксерской жизни. Маленький гостиничный номер не позволит противнику плясать по углам и уворачиваться от ударов. Он надел кожаную куртку, застегнул молнию до конца и поднял воротник, чтобы защитить горло. И снова сел на край кровати, в ожидании свесив меж колен руки. Он услышал, как перед гостиницей с визгом остановилась машина, но не пошевелился. Через минуту в коридоре послышались шаги, Затем дверь распахнулась, и в комнату ворвался Куэлс. «Привет», — сказал Томас, и медленно поднялся. Куэлс закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке. «Я все знаю, Джордах», — сказал Куэлс. «Про что?» — невинно спросил Томас, глядя Уэлсу на ноги, чтобы не пропустить первого выпада. «Про тебя и мою жену». «А, да-да», — сказал Томас. «Я иногда сплю с ней. Разве я тебе не говорил об этом?» Он был готов к его нападению и чуть не засмеялся, когда Куэйлс, этот дендиринга, этот приверженец стильного бокса, вслепую стрельнул в него правой. Типичный удар неопытного сопляка. И именно потому, что Томас ждал этого, он с легкостью, ускользнув от удара, перешел в ближний бой. Рядом не было рефери. Растащить их было некому. И Томас избивал Куэйлса со сладостной, неистовой яростью. Старый уличный боец, знающий все приемы. Он припер Куэйлса к стене и, отступив немного назад, нанес жесткий апперкот, а потом снова прижал его и бил локтями, коленями, головой. Бил, прислонив его к стене, держа левой рукой за горло, чтобы тот не упал, а правой наносил зверские удары по лицу. Когда он, наконец, отступил, Куэйлс рухнул на забрызганный кровью ковер и остался лежать вниз лицом без сознания. В дверь заколотили, и раздался голос Шульца. Томас отпер двери впустил его. Шульц с первого взгляда оценил ситуацию. Болван, сказал он, я видел эту его курицу жену, и она мне все рассказала. Я думал, что успею. Ты великий боксер Томми, когда бой идет при закрытых дверях, а? За деньги ты не сумел бы побить и собственную бабушку, а за бесплатно готов развернуться во всей красе и мощи. Он опустился на колени у неподвижного тела Куэйлса, перевернул его, внимательно осмотрел разбитый лоб, затем ладонью провел по его подбородку. Кажется, ты сломал ему челюсть. Два идиота! Теперь он не сможет выйти на ринг не только в пятницу, но и через 30 пятниц. Да, кое-кому это очень понравится. Очень. Ребята поставили немалые деньги на эту лошадиную задницу. Шульц свирепо попнул ногой неподвижное тело Квейлса. Вот уж они обрадуются, узнав, как ты его разделал. Мой тебе совет. Сейчас же, не теряя ни минуты, убирайся отсюда поскорее, пока я не доставил этого... Этого муженька в больницу. На твоем месте я бежал бы без оглядки до океана, а добежав тотчас пересек бы его. И если бы мне была дорога жизнь, я бы не возвращался сюда минимум лет десять. Кстати, не вздумай лететь самолетом. Как только ты сойдешь с трапа, где бы то ни было, тебя уже будут поджидать. И, конечно, не с розами. И что же ты мне предлагаешь? Идти пешком? Спросил Томас. У меня всего десять долларов. Шульц с тревогой взглянул на Куэлса, который начал шевелиться. Он даже встал с колен. «Давай выйдем в коридор». Он вынул ключ из замка, а когда они вышли в коридор, закрыл за собой дверь на ключ. «Ты, конечно, заслужил, чтобы тебя изрешили пулями, но мы проработали вместе слишком долгое время, и...» Он окинул встревоженным взглядом коридор, затем достал бумажник, вытащил из него деньги и протянул их Томасу. «Вот, все, что у меня при себе. Здесь 150 долларов». Возьмешь мою машину, она внизу, ключ в зажигании. Оставишь ее на стоянке в аэропорту Врена, а оттуда поезжай автобусом на восток. Я скажу, что ты украл машину. Ни в коем случае не вступай в контакт со своей женой, за ней будут следить. Я сам ей позвоню, скажу, что ты сбежал неизвестно куда и пусть не ждет от тебя вестей. Я не шучу, тебе действительно нужно убраться из этой страны подальше. Здесь в Соединенных Штатах, где бы ты ни был, за твою жизнь никто не даст цента. Шульц сосредоточенно нахмурил обезображенные шрамами брови. «Самое безопасное для тебя — наняться на какой-нибудь пароход. Когда доберешься до Нью-Йорка, зайди в гостиницу «Эгейский моряк». Это на западной 18-й улице. Там полно греческих матросов. Спроси администратора. У него какое-то длинное греческое имя, но все зовут его Пеппи. Он набирает людей на грузовые суда, которые плавают не под американским флагом. Скажешь, что это я прислал тебя и прошу как можно скорее вывести из Америки. Он не будет ни о чем спрашивать». Когда-то во время войны я служил в торговом флоте и оказал ему большую услугу. И не считай, что ты всех умней. Не думай, что тебе удастся подзаработать боксом где-нибудь в Европе или Японии, даже под другой фамилией. Запомни, с этой минуты ты просто матрос и больше никто, ясно? — Ясно, Шульц, — ответил Томас. — Я не желаю никогда больше ничего о тебе знать, понял? — Понял. Томас шагнул к двери своего номера. — Ты куда? — остановил его Шульц. — У меня там остался паспорт. Он мне может понадобиться. — Где он? — В верхнем ящике тумбочки. — Подожди здесь, — сказал Шульц. — Я сам его принесу. Он открыл дверь, вошел в комнату и через минуту вернулся с паспортом. — Вот, бери, и постарайся в дальнейшем думать головой, а не тем местом, которое так нравилось жене Куэйлса. А теперь убирайся. Мне надо собрать по частям этого идиота. Томас спустился по лестнице в вестибюль, и прошел мимо стола, где играли в кости. Он ничего не сказал клерку, с любопытством посмотревшему на него, так как на его куртке были пятна крови. Томас вышел на улицу. Машина Шульца стояла как раз за кадиллаком Куэйлса. Томас сел в машину, завел мотор и медленно поехал в направлении магистрального шоссе. Он вовсе не хотел, чтобы его остановили в Лас-Вегасе за нарушение скорости. А пятна с куртки он смоет позже.